А он интересный мужик, ему идет возраст, — как-то отстраненно подумала я. Он молча сверлил меня взглядом. «Ну, чего ты молчишь?» — не выдержала я, — говори, что хотел сказать. «Лер, у тебя с ним всерьез?» «Да, Дима, у меня с ним всерьез. И ты его любишь? Представь себе!» «Да вот как раз и не могу себе этого представить. Не пара он тебе!» «Как интересно! Тебе, конечно, лучше знать!» — начала закипать я. «Ну, со стороны-то виднее, ты полагаешь. Ну, допустим. Но к чему этот разговор? Тебе-то какое до этого дело?» «У нас, между прочим, дочь». «Ах, дочь!» — задохнулась я. «Этот маленький злобный звереныш!» Признаю, был неправ. Но у всего этого есть свои причины. А мне плевать на причины, если у них такие следствия. Девочка отказалась носить твою фамилию, запретила мне принимать от тебя алименты и в третьем лице называет тебя только лощилиным. Просто забыла слово «папа». Вот такая тут причинно-следственная связь. Знаешь, что она сказала, когда ты ушел? Неважно, это чепуха. У меня тогда был творческий кризис, и в какой-то момент показалось, что это из-за Гришки. Показалось? А теперь не кажется. Теперь я знаю точно, что совершил роковую ошибку. Дима, я не священник, я грехов не отпускаю. поди в церковь, покайся. Тем более сейчас это модно. Дело не в покаянии. Лера, как бы там ни было, но Катя — наша общая дочь. Дочь умная, серьезная, с характером. Это замечательно. Гриша уже большой мальчик, наверняка разумный. И что? Я не понимала, куда он клонит. Лера, я за эти годы многого достиг, к тому же ты дружна с моей матерью. И что из этого? — повторила я с все возрастающим недоумением. Лера да вы вернемся на круги своя что я не поверила своим ушам я понял что по прежнему люблю тебя мне плохо тяжело без тебя ты с ума сошел нисколько я напротив что называется вошел в ум Со мной в последнее время черти что творится. Я пытался анализировать это свое состояние и пришел к выводу, что дело именно в тебе. Я сам отрезал по-живому и рана не зажила. Загноилась и гной уходит вглубь. Разъедай душу. Но ты на минуточку женат, и Марина тебя любит. Откуда ты знаешь? Ах да, вы же встречались. И она мне очень понравилась. Прелестная женщина. Да, она хорошая, славная. Но я не люблю ее. Я тебя люблю, вот в чем беда. Но я-то тебя больше не люблю. Моя рана зажила довольно быстро. Все твое поведение этому способствовало. Неправда. Это правда, Димочка. Я люблю Игната. Он моя вторая половинка, так что забудь эти бредни. В тебе просто говорит инстинкт самца-собственника. Как это она могла променять меня на... Чепуха. А ты хоть поняла, что насморк — это о тебе? Конечно, поняла. И все-таки роман мне совершенно не понравился. И ты мне тоже не нравишься, Дима. Ты холодный, рассудочный, как и твои книги. Мне холодно с тобой, Дима. О, я так могу тебя согреть. И не мечтай. Послушай, Лера, ты меня знаешь? Увы. Ты прекрасно знаешь. Я умею добиваться поставленной цели. А я поставил себе цель. Дим, прекрати, меня уже тошнит. Если б ты знала, как меня тошнит, когда ты вечером уходишь наверх с этим своим, я точно знаю, что вы там делаете. Меня колотит от ревности, я же знаю, какая ты бываешь в эти минуты. Я хочу тебя, как в наши первые дни. Замолчи! Лера, людям свойственно ошибаться, я роковым образом ошибся, так имей же снисхождение ты чудовищно непоследователен дима в прессе ты назвал ошибкой наш брак теперь называешь ошибкой наш развод, но это все проблемы твоего сознания ко мне это уже никоим образом не относится и вообще шел бы ты отсюда я устала, а мне нужно работать ну что ж я пойду ответь мне только на один вопрос я ухожу. «Валяй! Тебе хорошо с ним в постели?» Я посмотрела на него и усмехнулась про себя. «Помнишь, у Пугачёва есть песня. За это можно всё отдать». Я ответила. «Ступай с Богом!» Мы ещё вернёмся к этому разговору. Точка ещё не поставлена. Тем более ответ на последний вопрос пролил свет на кое-какие обстоятельства. И он удалился с загадочной улыбкой. А я поняла, что просто не могу его выносить. Он такой тяжелый человек. И тут же зазвонил телефон. «Соня. Подруга, что за дела? Куда ты запропастилась? Загуляла с Рахманным на полную катушку?» «Да, Сонечка, вообще-то очень-очень надо повидаться, поболтать. Вот и я о том же. У меня тоже новости, офигеть! Итак, когда и где?» «Да я не в Москве. А где же? Не на Бали, случайно?» «Ближе, во Владимирской области». «О, в глуши! И что ты там делаешь?» «Видишь ли, мамаша Игната встала на дыбы» и он увез меня на дачу Званцева. «Фу ты, ну ты! Значит, сегодня никак? Никак. Тогда слушай. И это не просьба, а категорический императив. В субботу у меня день рождения. Вы с Рахманным приглашены, и никакие отговорки не принимаются, тем более, что приехала моя двоюродная сестра из Одессы. Стол будет просто сумасшедший!» Заманчиво. Лучше, чем в Одессе, по-моему, нигде не готовят. А народу много ждешь? Человек десять-двенадцать. Между прочим, увидишь мужчину моей жизни и крайне удивишься. А я жажду увидеть мужчину твоей жизни. Ладно, Сонь, я ужасно хочу приехать. Надеюсь, удастся уговорить Игната. И я очень на это надеюсь. Чао, подруга. Игнат вернулся довольно поздно, усталый и недовольный. — Что с тобой? — Просто устал. Жрать хочу, по тебе смертельно соскучился. — Как ты тут без меня? — Без тебя мне тут кисло. Он взял в ладони мое лицо, внимательно посмотрел в глаза. — Он к тебе приставал? — Только с разговорами. — Предлагал вернуться. — Да? А я люблю одного дурака-оператора. Я и вправду дурак, Лерка. Заехал к маме, а там... Брось, Игнат, у меня три комнаты. Что ж мы там не поместимся вчетвером? Ерунда. Одна комната нам с тобой и по одной детям. Ну, а аппаратуру оставишь в своей квартире. Вот и вся недолга. А если... «Вита Адамовна будет недовольна». «Ну что ж, соседи часто друг другом недовольные Да к тому же ты месяцами торчишь в экспедициях. Ну, не страшно. Прорвемся, мой хороший». «Думаешь? Уверена?» «И поверь, это лучше, чем посягать на мамину квартиру». «Значит, хорошо, что я не успел ничего сказать об обмене». «Постой». «Но я же тебе тоже ничего не говорил». откуда?» «Догадалась, как только ты сказал, что был у мамы». «Господи, Лерка, как мне повезло с тобой! Ты еще и умная!» «Надо же! Никогда не думал, что умная женщина — это так приятно!» «Игнат, а что ты делаешь в субботу?» «В субботу? Да вроде никаких планов. А что?» В субботу у Соньки день рождения. Я давно хочу вас познакомить. Там приехала ее двоюродная сестра из Одессы. Следовательно, будут одесские яства. Едем, Лерка. Мне тоже охота куда-нибудь с тобой выйти. А переночуем у меня. Ты же еще у меня не была? Куда это годится? Знаешь, я сегодня по дороге вдруг сообразил, что мы с тобой вместе практически без году неделя а роднее ближе тебя у меня никого нет и никогда не было и я жажду познакомиться с твоими ребятками может махнем через недельку к ним в швейцарию да нет не стоит почему пусть отдыхают спокойно а то мы валимся и весь отдых на смарку да почему потому что они начнут думать, как теперь будет в Москве с этим новым дядькой и чего доброго еще захотят вообще остаться с бабкой. — Ну, ни хрена себе! — Да, возможно, ты и права. Снизу раздался веселый голос Званцева. — Эй, молодежь, ужинать идите, у нас сегодня пельмени. Мы ужинали, как уже повелось, вчетвером. — Лерочка, дорогая! «Умоляю о помощи», — сказал посреди ужина Званцев. «А какой, Михаил Борисович?» «Посоветуйте, что подарить на день рождения мужику сорока лет, но, разумеется, не Ролекс и не Мерс, что-то достойное и не слишком дорогое». «А кто этот человек?» «Врач, красивый малый, хочет выглядеть респектабельно, а я, честно сказать, в растерянности». «Может, дама что-то присоветует?» «Присоветую. Туалетную воду и сие мияки спорт». «Почему именно эту?» «Просто потому, что мне она безумно нравится». Я как-то услышала этот запах в лифте и сказала себе, «За мужчиной, который так пахнет, пойду на край света». «Ты полегче, Лерка». «Ты же не дал мне договорить». Потом я встретила одного хорошего знакомого. У него был этот парфюм, и сам он был вполне привлекателен, но идти за ним на край света совершенно не хотелось. Парадокс, да? Все рассмеялись. Потом уже в спальне Игнат вдруг сказал, «Держу пари, Лащерин завтра же купит этот парфюм. Ему это не поможет». А мне его не стоит купить. Тебе? Ни в коем случае. Почему? Потому что тогда я уже окончательно рехнусь. А сейчас еще не окончательно рехнулась? Нет, еще сохраняю жалкие остатки разума. Да, и что они тебе говорят, эти жалкие остатки? Что тебе не нужен этот парфюм, и так хорош. Утром Дима простился со всеми и уехал, сославшись на неотложные дела. — Тяжелый человек, — покачал головой званцев, — но талантлив, черт его побери! Я так и вижу этот фильм по насморку. — Игнасио, вот если бы ты еще согласился его снять, такое марево, такая игра теней, короче, все должно тонуть в соплях хмыкнул игнат я конечно могу такие сопли разведу, мир ахнет но не буду ну его с его соплями да ты прочел бы классный же роман и вы лерочка зря отказались миш отвяжись нежелаемо иметь дело с этим типом а я вот тут вчера прочел один леркин сценарий как где ахнула я ну как «Ты спала, а я открыл твой комп. У тебя там все совсем бесхитростно, так что нашел без проблем. И скажу я тебе, Мишка, вот это класс! И снимать его буду я, не только как оператор, но и как режиссер. И это будет бомба, не чита сопливым изыском этого мрачного мудака!» «Лерка, у меня такая талантливая девочка!» И он обнял меня, поцеловал в щеку. «Мы с ней еще столько премий огребем!» игната что именно ты прочел?» — всполошилась я. «Черное кружево пошлости». «Какое интересное название!» — задумчиво произнес Званцев. «Но ни один продюсер на него не согласится». «Ты не прав, друг мой. Это суперское название!» На него определённо клюнет зритель, причём разный. Чёрное кружево пошлости, словно пробуя на вкус, повторил Званцев. — А, пожалуй, ты прав. Это будет любопытно. — Друзья, дайте прочесть, умоляю. — Ага, и ты сразу захочешь лапу наложить? Чур я первый. — Игнасио, ты чересчур горячий парень, хоть и гений. — Пораскинь мозгами. Если Лерочкин сценарий и впрямь так хорош, то твое и мое имя гарантируют внимание и хорошие отношения продюсеров, а потом и критики. А твой эксперимент вряд ли. Поэтому давайте-ка, Лера, гоните ваше кружево, а там поглядим, что к чему. — Лера? А ведь он прав, собака. В такой двойной упаковке званцев рахманной ты прозвучишь лучше и громче. И ради такого дела я готов пожертвовать своим режиссерским дебютом. У меня голова шла кругом. Неужели такое возможно? — Но ты же хотел сам. И не надо жертв, — нерешительно начала я. — А я не неупертый. «И Мишка хорошо знает, что говорит». «Но ведь Михаил Борисовичу сценарий может не понравиться». «Ну, это вряд ли, дорогая вы моя. У Игнасио на этот счет вкус безошибочный. Сбросьте мне на почту, я за час прочту». «А как же насморк?» — полюбопытствовала я. «А там еще нет ни сценария, ни даже кандидатуры сценариста» а сам Лащилин писать не хочет. Все своим чередом. Я представила себе, как обозлиться Димка, если я обскочу его на этом этапе. Ну и пусть. Так ему и надо. За окнами швейцарского шале с утра лил дождь. А в доме было тепло и уютно. Дедушка Франсуа учил Гришку играть в нарды, и надо сказать, что Гришка делал большие успехи, чем заслужил похвалу новоявленного деда, в котором уже души не чаял. А на кухне Елена павловна учила Катьку печь яблочный штрудель. — Смотри, Катюшка, это тесто теперь надо хорошенько отбить. Берешь его вот так и изо всех сил колотишь об стол, вот-вот правильно, даже еще сильнее, и так минут пять. А потом кладешь на тарелку и закрываешь горячей миской или кастрюлькой. Десять минут полежит и станет мягким, эластичным, его легко будет раскатать тоненько-тоненько. «А пока почисти яблоки, хотя нет, я сама почищу». «Почему это?» — возмутилась Катька. «Ты боишься, что я порежусь?» «Бабуля, я ж не маленькая, ты забыла». «Для меня ты все равно маленькая, но яблоки и вправду уже почистить можешь», — засмеялась Елена Павловна. «Знаешь, баб, я даже рада, что сегодня такой дождь» и не надо никуда мчаться. У меня уже от впечатлений голова трескается. Я вот из Марокко писала маме подробные письма, обо всем рассказывала, а сейчас даже не знаю, о чем писать. Каша в голове. Что, совсем я вас загнала? Есть немножко. Отлично, тогда дней пять отдыхаем, никуда не ездим, решено. Спасибо, бабуль. «Ну вот, доставай тесто, дели на две части, бери вторую скалку и раскатывай, как я. И тяни, тяни, чтобы как можно тоньше получилось. Молодец! У тебя просто замечательно выходит, даже лучше, чем у меня». «Бабуля, давай мы маме не станем говорить, что я учусь готовить. Представляешь?» Мама вечером приходит, а на столе шикарный ужин, допустим, мясо по-мароккански и яблочный штрудель. — Как? Откуда? Бабушка приехала? А я так скромненько. — Нет, мамочка, это я сама приготовила. Вот мама удивится, такой кайф! Согласна, это будет кайф. А Григорий не проболтается? «Нет, он хоть и маленький, но умеет держать язык за зубами». «Он вообще золотой мальчишечка. Франсуа говорит, что у него замечательные математические способности». «Бабуль, там, кажется, кто-то приехал. Вроде на такси». «К нам?» «Да, мужик какой-то. Ты никого не ждешь?» «Нет». «Может, кто-то ошибся адресом?» В этот момент раздался звонок. — Я открою, — сказала Елена Павловна, вытирая испачканные в муке руки. Она нажала кнопку домофона, и на дисплее появилась мужская фигура под большим зонтом. — Алло, вы кому? — по-французски спросила Елена Павловна. — Мама, открой, это я, Дима. — Бабушка, не надо, не открывай, — испуганно крикнула Катька. «Как я могу?» — воскликнула тоже испуганная Елена Павловна и открыла калитку. Какого черта он сюда явился? Уж не случилось ли что-то с Лерой? «Мама, здравствуй!» «Не ждала?» «Господи, Дима, ты почему не предупредил?» «Ну, заходи же, зонт поставь вот тут!» «Снимай ботинки, повесь плащ на плечики», — бормотала Елена Павловна в полной растерянности. Катька куда-то скрылась. «Ну что, мама, ты совсем не рада меня видеть? А я был в Женеве по делам, и вот решил заехать, проведать тебя и Катюшку. Погода правда подгуляла, ну как вы тут?» «Дима, скажи, ради бога, с Лерой все в порядке?» «С Лерой? О, да, Лера в полном порядке. Крутит безумный роман, вроде даже замуж собирается». У Катьки, слышавшей все это, упало сердце. Мама собирается замуж. Лощилин примчался сюда. Зачем? Как все странно. И даже страшно. «Ну что ж ты стоишь в прихожей? Проходи в гостиную. Катя, Катюша, поди сюда. Катя, я же знаю, что ты меня слышишь. Иди сюда». Когда Катька вошла в комнату, Лощилин ахнул. Это была на редкость хорошенькая девочка, почти уже девушка, с серьезным и даже хмурым лицом. Светло-русые волосы, большие серые глаза, чудесный загар — одним словом, прелесть, что за девочка. — Катюха, какая ты большая стала, совсем, можно сказать, барышня, красивая какая. — Здравствуйте, — сделала книг сын Катька. С роду она к никсонов не делала и никто ее этому не учил как то само получилось катюха ну что ты как не родная ну прости ты меня за ту идиотское интервью думаешь я не понимаю каково тебе было это читать все осознал раскаялся и вот приехал просить прощения она смирила его совершенно холодным взглядом тихо бросила «Бог простит!» и быстро вышла из комнаты. «Мама, ты это видела?» — ахнул Лащелин. «А чего ты, собственно, ждал?» «Выходит, не так уж я был далек от истины, давая то интервью. Это ужасно!» «Димочка, а ты ведь даже не спросил про Гришу, он Катин брат. Она его обожает!» И не понимает, чего ты вдруг явился просить прощения. Сказать по правде я тоже не очень понимаю. И не очень верю в искреннее раскаяние. Знаешь, мама, со мной в последнее время стало происходить что-то ужасное. Какие-то приступы слепого бешенства. Мне стало как-то трудно и душно жить, и я... Но это не о том знаешь мне тут недавно предложили продать права на экранизацию насморка он ведь написан о лере и я подумал что она могла бы сделать по нему сценарий но она категорически отказалась и в связи с этим меня позвал в гости в свой загородный дом мишка званцев и там я встретил леру с ее хахалем и до меня вдруг дошло все мои проблемы все трудности все приступы бешенства все Из-за нее. Из-за того, что я все еще люблю ее и только ее. А как же Марина? А что Марина? Она оказалась умнее меня, она давно мне сказала. Ты бесишься от того, что не можешь забыть Леру. У Елены Павловны заболело сердце, ей было безумно жаль сына. Что же он должен был пережить, чтобы пойти на такое... По его представлениям, неслыханное унижение. Просить прощения у девочки он, который вообще никогда не умел просить прощения, даже в раннем детстве. «Димочка, а ты Лерия об этом сказал?» — осторожно спросила она. «Сказал, мама, сказал». «А она что?» «О, она мне такого наговорила». «Я просил ее вернуться ко мне». Знаешь, что она заявила, когда даже не я, а Миша Званцев, стал уговаривать ее сделать сценарий по насморку? Она рассмеялась мне в лицо и сказала, что дочка сочтет это предательством и никогда ее не простит, что она даже не желает носить мою фамилию. Он сжал голову ладонями. — Мама, за что мне все это? Елена Павловна погладила сына по коротко стриженным сидеющим волосам. «За недоброту твою, Димочка! Что ты там нагородил в интервью, это, конечно, пакость, но главное, ты не принял Гришеньку. Это же сын Лериной сестры, которую Лерочка всем сердцем любила. Не могла она бросить ребенка на произвол судьбы, это было бы бесчеловечно, Дима!» Так чего же ты теперь хочешь? Хочу вернуть Леру. Боюсь, это уже невозможно, Димочка. Смирись. И не ломай жизнь еще и Марине. Она же тебя любит. И постарайся все-таки наладить отношения с Катюшкой, хоть это будет ох, как непросто. Ты к нам надолго? Если не прогоните дня на два, как я могу прогнать собственного сына? Но ты должен подружиться с Гришей. Мама, я не умею с детьми. Когда-то ты очень даже умел возиться с Катюшкой. Я не умею с чужими детьми, мама. Ну вот что. Тогда лучше уезжай, пока опять не наломал дров. мама «А ты Гришку тоже любишь? Я его очень люблю. Это такой чудесный ребенок. Послушай, мама, а что если...» «Димочка, мальчик мой бедный, ты хотел сказать, а что если Гриша останется у тебя, а Лера с Катюшкой ко мне вернуться, так?» «Вот что значит мать. Именно об этом я и хотел спросить». Неужто ты так наивен, Дима, если не сказать глуп? Это же абсурд. Но почему? Послушай, модный писатель, — рассядилась вдруг Елена Павловна, — тебе уже пятый десяток, и ты так эмоционально туп, что не понимаешь в своем эгоизме самых простых вещей. А ты вообще знаешь, что есть такая штука, как любовь? Ни секс, ни влечение, а просто любовь к ближнему, самопожертвование наконец. Для тебя всю жизнь важнее твоего я ничего не было и по сей день нет. Ты в угоду своему настроению походе ломаешь людские судьбы. Ты олерри годами меня вспоминал, а тут увидел ее с другим и нет, нет, мама, всё не так. Он вскочил и забегал по комнате. всё совсем не так. её я любил по-настоящему, и она меня тоже. Я всё осознал и хочу вернуть ее, а она... она смеется». «Послушай, а кто этот ее новый кавалер?» «Киношник, оператор эдакий, обояшка. Род до ушей, словом, пустое место, на мой взгляд». Знаешь, я просто сходил с ума от боли при мысли, что вот сейчас она ляжет с ним в постель.